Глава шестая Мягкие крылья Гейта бережно опускают меня в точке привязки. Еще не успело угаснуть сияние спецэффектов, а обоняние уже подсказывает гробница анабиозного бога. Совпадение спектра запахов практически полное, за исключением сомнительной нотки дохлятины и... Хм человеческих испражнений промаргиваюсь, натужно вглядываясь в темноту углов и щурясь от света факелов. Зрение ребит как дефектный телевизор, зрачки расширяются, переходя в ночной режим, затем ловят отблески пламени и вновь сжимаются в точку. Болезненно морщусь и трясу головой. Подвальный мрак наконец отступает. Эльфийское зрение отлавливает немногочисленные фотоны и вытягивает яркость освещения до приемлемого уровня. Так постамент со спящим богом на месте, а вот бойцов Тавра ожидаемо поглотила беспощадное время. Мрачным антуражем вдоль стен навалены крупные смердящие костяки и прелые ошмётки шкур. «Что за стремное логово? И где мой любимый гумунгус?» За Мишку я начал переживать еще вчера. На зов артефакта он не являлся, да и коварного наемника в зубах не притащил. А ведь за эти сутки в подвалах прошли годы. Помнится, отдавая приказ на задержание, я вложил в него немало душевных сил, а секундой ранее насильно оцифровал солдата удачи и увел его в срыв». Неужели брошенная в ярости команда получила наивысший приоритет и перевесила программные ограничения ПЕТа? «Мишутка, ты где, родной?» Одна из дурно пахнущих куч зашевелилась. Распахнулись слезящиеся гноем глаза, засочились сукровицы и многочисленные раны. Тварь утробно застонала и выпрямилась во весь свой немалый рост. Нащупывая на поясе оружие, я вгляделся в монстра и ахнул. Передо мной стоял пошатывающийся гумунгус, подросший на пару ладоней, лишенный всей экипировки, сильно исхудавший, взъерошенный и заметно посидевший». Бесчисленные шрамы выступали под свалявшейся шерстью уродливыми буграми, задние лапы подгибались. Из некогда массивных окорочков были вырваны целые пласты мышц. Увидев перед собой древнего врага, Мишка устало зарычал, оскалил изломанные клыки и, набычившись, попер вперед. Торопливо выставляю перед собой руку с открытой ладонью. — Гумунгус, родной, это я, Глеб. Просто шкуру чужую натянул. Маскировка, понимаешь? Ну же, мохнатый, гляди глубже, в душу. Я твой дом-труба шатал, помнишь? Медведь тормознул, склонил на бок лобастую голову. Глубоко втянул воздух сухим, растрескавшимся носом. Затем, неверяще всхлипнул, тонко, как-то по-детски взвизгнул и принялся жадно вылизывать мое лицо шершавым наждаком языка. «Ну, тише, тише. Теперь все будет хорошо. Прости, что оставил тебя в этом склепе». Я утирал с морды медведя крупные мутные слезы и тут же пачкал его влагой из собственных глаз. «Сколько же ты тут просидел? Лет двадцать?» «Двадцать девять!» раздался за спиной чей-то хриплый голос. «Я резко повернул голову, но только лишь для того, чтобы получить тяжелую оплеуху в правую шкулу». В голове ахнула петарда, с неприятным хрустом треснула лицевая кость черепа. Крит. Вы получили 1,356 единиц урона в рукопашной схватке. Легкая травма. Парализованы мимические мышцы правой половины лица. Срок 15 «Минут!» Отшатнувшись на мгновенье назад, я хлюпнул разбитым носом, сорвал с пояса мясницкий крюк и бросился на борзого незнакомца. Тощий бородатый аскет с безумными глазами, едва прикрывший рам куском медвежьей шкуры, двигался как легендарный ниндзя. С ехидной улыбкой на устах он лениво уклонялся от могучих ударов. Я рубил со всей яростью и ловкостью воина 340 сорокового уровня. Молекулы воздуха раскалялись от трения, не успевая убраться с пути мифрилового острия. Однако так и не смог хоть раз зацепить эту наглую тварь. Наемник! Черт побери! Это тот самый солдат удачи, насильно вписанный мной в метрику Друмира, со все тем же позорным двенадцатым уровнем. «Но как?» Наконец и мне улыбнулся игровой рендом. Кости выпали как надо. У ворот противника не сработал, и следующий удар киллер был вынужден принять на жесткий блок. Мгновенно сработала какая-то из воинских пассивных обилок тавара. Часть потенциального урона прошла сквозь защиту по голожопой фигуре. А много ли надо уродцу, едва разменявшему десятый уровень. Хиты наемника просели на треть. Возмущенно тряся жидкой бородкой, он забормотал что-то слюняво-неразборчивое и заработал кулаками всерьез. Мама, дорогая, взбесившийся паровой молот, удары смазывались в воздухе до абсолютной незаметности, накладывались дуплетами и триплетами. Кровавая взвесь наполнила помещение, словно крыса попала в промышленный вентилятор. Я отмахивался как мог, слепо молотил по незнакомым мне кнопкам боевого интерфейса, силился нашарить в сумке мензурку по убойней. Тщетно. За десяток секунд меня превратили в нежнейшую отбивную с тщательно раскрошенными костями. Наконец, мощный апперкот... Подбросил тело в воздух. Ноги только оторвались от земли, как вдогонку мне успели навесить пару коротких крюков по печени, закручивая тело в полете и заставляя харкать кровью. Банц! Я впечатался мордой в саркофаг. С противным скрипом лицо сползло по стеклу, оставляя густую алую дорожку. «Пипец! Что же он за монстр?» Обреченно взвыл гумонгус, делая шаг вперед и прикрывая меня своей тушей. Тело мишки било крупная дрожь, короткий обрубок хвоста позорно поджат. «Плохая консерва, зачем дерешься? Мясо твердое будет, жевать долго. Тебе с новых ребят вырвать, косточки поломать!» — возмутился наемник. Голый человек и медведь в тонну веса сошлись в рукопашной схватке в шаге от меня. Силуэты бойцов мгновенно размазались на запредельных скоростях, оглушительный грохот ударов слился в одну короткую очередь шилки. Пара секунд, и изломанная туша зверя отлетела к стене, впечаталась в шершавый камень и рухнула на древние костяки». «Будь я проклят, да это же все медвежьи останки. Десятки, сотни трупов в разной степени разложения. Гумунгус!» Наемник растерянно сплюнул и капризно топнул ногой. «Глупая консерва, глупая! Опять неделю тухлятину жрать, а меня от нее поносит!» «Сука!» Прохрипел я и рванулся к безумцу. Бамц! Удар ноги отшвырнул меня назад, попутно сломав очередное ребро и украсив божественный саркофаг еще одной алой кляксой. Наемник расслабленно присел на корточки. Не спуская с меня жутких глаз с огромными зрачками, обнял себя руками и закачался в трансе. «Вкусняшка! Теперь у повелителя Железяк есть новая вкусняшка!» «Праздник! Снова праздник! А ведь когда-то было плохо! Боль, смерть, тяжелая лапа консервы! Я бил и бил в сопливый пятак, умирал, рождался и снова бил, а затем у меня на единичку прокачалась сила! Повелитель стал сильней, как ЛМ-432! «Сто девять тысяч смертей! Кровь, железо, разбитые шестеренки!» Киллер, не глядя, протянул руку в сторону и вырвал кусок мяса из еще теплого медвежьего бока. Острые голубоватые зубы впились в кровящую плоть, монотонно заработали бультерьерские челюсти. «Пять лет однообразия! Как же медленно росла сила! Боль! А потом я впервые вскрыл консерву! Нямка!» Прислушиваясь к бубнящему наемнику и стараясь дословно запомнить его монолог для последующего вдумчивого анализа, я спешно искал выход из той задницы, в которую добровольно влез. Тридцать лет раскачки не прошли даром, и теперь этот обманчиво низкоуровневый безумец раскатывает в блин топового танка с запредельными характеристиками. Понятно, почему он завис на двенадцатом. Запето опыт не капает, как из-за убийства обычных игроков. А убей он бога, также получил бы шиш с маслом. Слишком велика разница в уровнях. Но ведь выкрутился гад, нашел таки способ усилиться. А я мог бы и предусмотреть такую возможность». У самого ведь поднялась единичка ловкости в храме Светлоликова, когда крутил кульбиты под рушащейся кровлей. А что, если б мой танец продолжался три десятилетия? Небось, не хлюпал бы сейчас кровавыми соплями, а вломил бы уроду по самое «не балуйся». Вот оно, будущее Друмира. Мясо портится, трупы не исчезают через пять минут, живот пучит от тухлятины, а боевые шрамы не торопятся исчезать. Впрочем, не факт, что мы все к этому придем. Закапсулированная временная аномалия — это микровселенная для трех существ — медведя, наемника и анабиозного бога с его беспокойными снами. Многое из происходящего — это отражение их мыслей и восприятия окружающей действительности. И вот это дитя природы сидит передо мной и жрет сырое мясо, и я по сравнению с ним как древний танк КВ против Т-90 последней модификации. Те же десятилетия технологического отрыва, иная конструкторская школа. Весь мой прогресс от уровней, а у него от постоянных тренировок. Моя гордая цифра 340 пасует перед запредельными показателями ловкости, силы и рукопашного боя у наемника. Погибать очень не хотелось, ибо точка привязки находилась тут же» не улыбалась мне уподобиться мишки и превратиться в сладкую консерву. На поверхности начнут серьезно шевелиться только через сутки, плюс время, пока доберутся до замка, взломают оборону, отыщут проходы в склеп. Ой, как хреново! От невеселых предчувствий я суетливо заерзал, пытаясь сменить позу на сидячую. В ладони больно впилось хрустальное крошево, щедро разбросанное вокруг саркофага. «Грыз, что ли, кто-то эту крышку?» Скосил глаза в сторону и убедился в плачевном состоянии анабиозного ложа. Царапины, выбоины и трещины густой сетью оплетали толстую, некогда идеально прозрачную поверхность. Сквозь... Особо жирную щель я разглядел желтый пергамент кожи, украшенный огромной рваной раной с белым каркасом оголенных ребер. Божественная плоть! Божественная кровь! Кровь! Резко вскинувшись от пришедшей в голову мысли, я развернулся и с силой вогнал руку в узковатую все же трещину. Только бы товар не просек эту фишку до меня, только бы сработала. Осекшийся на полуслове наемник резко вскочил на ноги. Э, э Вкусняшка, а ты чего? А ну не балуй!» Мясо тонкими кучерявыми стружками срезалась об острые хрустальные грани. Я взвыл от боли, но, навалившись всем телом, пропихнул таким многострадальную конечность до упора и погрузил пальцы во влажную рану. Ухватившись за шкирку, наемник легко отбросил меня от саркофага, но поздно. Отворачиваясь и вжимая голову в плечи, Дабы не сдать один из важнейших секретов клана, я с торжествующим урчанием запихнул к себе в рот измазанные бордовой жижей пальцы. Внимание! Вы вновь вкусили кровь Бога. Еще одна частица Божьей сущности навсегда останется с вами. В своих умениях и возможностях вы приподниметесь на очередную ступеньку над остальными смертными. Но бойтесь гордыни и не считайте себя ровней богам. Лестница в небо длинна и хрупка. Кое-кто даже считает ее бесконечной. Есть! Сработала таки эта хреновина. Следующий удар по почкам, отвешенный мне в воспитательных целях, я встретил с ехидной улыбкой. Внимание! Частица божественной сущности реагирует на первое враждебное воздействие и растворяется в вашей аурии, стремясь сохранить себя и своего носителя. Получен... Частичный иммунитет к урону в рукопашном бою. 90%. Шансы получения крита и травмы снижены втрое. А вот теперь повоюем. Рывком вскинул изломанное тело на ноги, сорвал с пояса мензурку большого излечения и, осыпаемый градом мелких ударов, глотнул освежающего эликсира. Наемник, не понимающий ерился, выбивал мозолистыми кулаками пыль и металлический звон из брони, однако вместо солидных плюх я ощущал лишь дамские пощечины. В эту игру можно играть и вдвоем. Единственная рабочая рука была сломана в двух местах. Ловкость и сила знатно просили, Но много ли нужно этому заморошу? Мифриловый крюк вновь с гудением пластал в воздух, киллер, матерясь, танцевал смертельную джигу, а я на ходу изучал воинские обилки. Так, а если вот это? Возмездие. 30 шанс блокировать вражескую атаку и мгновенно контратаковать. Время 20 секунд. Перезарядка 10 Минут. И вот это из цепочки боевых кличей. Крик гнева сковывает ужасом конечности противника, уменьшая ловкость на 150 единиц. Время – 30 секунд. Перезарядка – 15 минут активирую оба умения и тут же получаю результат узор слаженного танца рушится и я дважды дотягиваюсь мифрилом до голокожего болью в костях отдаются жесткие блоки и здоровье урода рушится в красный сектор ибо нефиг предплечья подлом подставлять Наемник возмущенно хекает, отваливается в сторону и, активировав стелс, делает рывок по направлению к низенькой арке в дальнем углу склепа. Опускаю оружие, облегченно выдыхаю. Вот ведь Карлсон улетел, но обещал вернуться. Эхо проклятий и описание вытюрных пыток до сих пор вырываются из прохода и мечутся под низкими сводами подземелья. Догнать его на моих изломанных ходулях не получится. Да и страшно. А вдруг поймаю. Тут маги нужны, с их контролем и дистанционным уроном. В ближний бой с этим комбайном я больше не полезу. Однако вопрос требует оперативного решения. Оставить урода в склепе на сутки — это еще 20 лет раскачки по внутреннему времени. что то мне сцикотно. Иметь такую крысу в подвалах собственного замка? Ладно, разберемся. сейчас приоритеты другие. Бережно достаю из инвентаря артефакт портального маяка, активирую и надежно ныкаю между каменных плит, для верности присыпая мусором неясной природы. Всё, полдела сделано. Дежурный визард клана каждую минуту начитывает заклинание, пытаясь открыть портал на свет маяка. Штурмовая группа на низком старте потеет в полной боевой и готова рвануться на выручку командиру через считанные секунды после синхронизации перехода. Одна беда. Минута там — это неделя здесь. Опускаюсь на колени рядом с коченеющим телом Мишки. Запускаю пальцы в свалявшуюся шерсть, шмыгаю носом, перебираю и разглаживаю колтуны. «Прости, родной, за срыв и за то, что пришел так поздно. Ты ведь наверняка ждал. Тысячи раз умирал, возрождался, силясь выполнить приказ и ждал, когда хозяин придет и заберет из этого гадкого подземелья. Спасибо тебе и прости. А теперь домой». «Там тебя ждут!» Хрустя переломами и сплёвывая густо заполняющую рот юшку, усаживаюсь на пол и залезаю в котомку. Стопку свитков в руки открываю на зеленой закладке, торопливо выдергиваю пергаменты, исцеляющие разнообразные травмы. Так, шесть легких, три средних, восемь тяжелых. «Вот же костолом!» Минута на лечение, и я больше не кренюсь на обе ноги, как тонущий корабль. Дышится гораздо легче, рабочая рука вновь готова мять подковы. На случай встречи с наемником в слоты быстрого доступа напиханы разнокалиберные магические сюрпризы. Праведное возмущение, жажда мести и заноза в заднице толкают меня заглянуть под арку, в которой скрылся противник». Узкий техногенный коридор, а то и вовсе кабельный колодец спецсвязи. Под потолком остатки гнилого крепежа. Давно сдохшие плафоны освещения заросли мерцающим мхом. Из-за плавной дуги поворота доносится размеренный металлический ляск. Тянет сыростью, машинным маслом и застарелым нужником. «Как человек, смотревший творение Голливуда, я прекрасно знаю, как поступать в таких ситуациях. Нужно пугливо идти вперед и призывать беду громкими криками. «Здесь есть кто-нибудь?»» Орать не стал. Пожалев об отсутствии ПЕТ-поддержки, я ужался до максимально компактных размеров и осторожно двинулся вперед. «Да уж, тесновато!» «Тролли с ограми точно не пройдут. Да и перевертыши в боевых формах не впишутся в скромное сечение коридора». Наплечники брони сдирали со стен пласты пушистой плесени, оголяя сверкающие шлейфы золотых мановодов. «Ого! Это ж куда такое богатство протянули?» «Ширина канала впечатляет». Таким потоком даже тянь лун подавится. Туннель плавно закручивается спиралью, с небольшим уклоном уходя в глубину. Под ногами неторопливо журчал мелкий ручеёк, ляск железа ощутимо приблизился. А вот и первая остановка, точнее, станция 1, как гласит облупившаяся надпись на стене. Антураж дополняет мигание чудом сохранившегося светильника и ржавый хобот пулеметной спарки, уныло свесившийся под потолком. Хрена се. Древняя до изумления автоматическая турель, причем явно дохлая, ствольный блок насквозь проеден коррозией. Само помещение выглядело как небольшая сферическая камера в два десятка шагов шириной. Источником шума служила группа монстров. У жестяного короба электрощита скрипели сочленениями тройка дроидов-работников 20-го уровня под руководством дроида-мастера 240-го. Это... Что еще за звездные войны? Наследие титанов, либо их противников, прорыв реальности или закладка админов? А может, просто скрытая локация — заманушка для любителей вселенной ЗВ? Деньги-то у них точно такие же, как и у любителей фэнтезиатины. Грех не окучить. Прищурившись, я внимательно оглядел неописанных в веке монстров. Очень уж хотелось поковыряться в их металлической трибухе и поинтересоваться насчет лута. С одной стороны, все монстры едва теплились зеленой аурой, намекая на потенциально низкую опасность для такого крутого перца, как Воин 340-го. С другой, как-то вот не привык я наплевательски относиться к мобам двухсотого уровня. Да и персонаж мой полный инвалид. Рука на перевязи – полная тактическая безграмотность и абсолютное незнание собственных обилок и комбо. Короче, краб с одной клешнёй, да и та из жопы. Ладно, на крайний случай у меня припрятаны кое-какие козыри в рукавах. Перед боем я присел на пугающий шевелящийся мох и погрузился в беглое изучение боевых панелей. Безжалостно удаляю все, что завязано на два клинка. Теперь понятно, почему большинство умений Не сработало в бою с наемником. На их место устанавливаю пиктограммы, заточенные под одноручное оружие. Бегу взглядом по обилкам, аурам и боевым кличам, забивая абсолютную память килобайтами чужих умений. Мысленно составляю узор будущего боя, проигрываю его пару раз в сознании и удовлетворенно киваю. «Сойдет для сельской местности». Заранее выпиваю мензурку исцеления, после чего задумчиво взвешиваю в руке фиал кислотного облака. Секунда мелочных сомнений, и изделие хрупкого стекла лопается между засуетившимися дроидами. Вырвавшихся из зеленого тумана роботов встречаю леденящим криком ужаса. Парализованные мобы застывают в причудливых позах, а я испуганно сглатываю. Хрена себе вопль, чуть сам не оконфузился. Бросаюсь к ближайшему противнику. Беспомощно мигает читерский мод, отвечающий за подсветку уязвимых точек. Не найдя мобов в базе, самостоятельно отмечает оранжевым маркером оптические сенсоры. Затем уже не столь уверенно обводит желтым контуром суставы манипуляторов, стыки брони и внешний обвес с блоками непонятного назначения. Мысленно соглашаюсь с псевдоинтеллектуальными алгоритмами программы. Взбесившимся молотобойцем машу крюком, высекая пучки искр из лицевых пластин дроида. Здоровье монстра падает довольно неторопливо. Все таки мелкий скоростной одноручник создан для работы в паре, причем против кастеров. А вот для стальных болванов желательно иметь нечто поувесистей. Наконец, с десятого удара крошу нежную оптику, выбивая тройной крит из несчастного работника. Один за другим монстры срываются с парализации. В месиве манипуляторов мелькает плазменная горелка, раскаленная жало паяльника, бешено вращающаяся дрель. Ауч, Бобо! Вечер перестает быть томным. Торопливо добиваю первого противника, опрометчиво используя рукопашные связки спецударов, лбом, коленом, локтем, тайский бокс во всей красе. Теперь ко всем неприятностям добавилась заливающая глаза юшка из рассеченного лба и похрустывающий локтевой сустав. Да, за ВДВ, ёпта! Глупею я в этом теле. Это ж надо додуматься лупить головой стальную чушку. Обмениваюсь с дроидами-горохом мелких ударов, время от времени разбавляя их удачными плюхами проскочивших комбо и болезненно хекая от увесистых пинков мастера. Бой складывается в мою пользу. Выезжаю на запредельном количестве хитов и броне толщиной в палец. За пять минут перемалываю монстров в куче промышленного металлолома с потерей трех четвертей жизни и наградой в виде микроскопического количества опыта. Лут заставил задумчиво чесать репу. Пол мешка гаек до да шестеренок и пара горстей, невиданных до сели монет. Номинал привычен. Медяк, серебруха и золотой. А вот восьмигранная форма с дыркой посередине интригует. Радует полновесность валюты, чистого металла раза в полтора больше, чем в привычных друмировских кругляшах. Провести что ли денежную реформу, запустив в оборот храмовую монету? После уничтожения монстров также остался небольшой инструментальный ящик, больше всего похожий на сундук недомерок. Замок средней сложности требовал внимания Роге или Ассасина с прокачанным умением взлома. Однако существовали альтернативные решения. Можно до посинения лупить кувалдой с мизерными шансами на вскрытие, либо воспользоваться соответствующим свитком. Штука не дешевая, но вполне тривиально бытовая. В заначенном фолианте Тавара таких пергаментов нашлась целая стопка – Видать, бывал он в этом коридорчике. Активация — неудача. Вот, блин, я и забыл, что шансы взлома далеки от стопроцентных. Еще раз. И снова фортуна иронично качает головой. Этак и замок можно сломать. Третья попытка — удача. Противно скрипнув ржавыми петлями, тормозок одарил меня зип-набором в виде аккумуляторного и процессорного блоков, завизированным чертежом дроида-работника и пятью платиновыми монетами нового образца. Хм, занятно. Туманные перспективы денежной реформы и личной армии дронов становятся все более реальными, а учитывая, что за время боя на поверхности не прошло и секунды, то ценность подвала возрастает на порядке. Отличившись, вновь ужимаюсь в комок и бреду по дуге прохода. Очередные полсотни шагов и новая станция. На манеже все те же, только на десяток уровней выше. Ну, что ж, вполне по силам. Минута медитации, перерисовка картины предстоящего боя, скромный рибав собственными силами, Как сказал улыбчивый Юрий, «Поехали». Белозуба, оскалившись собственной крутизне, аккуратно закатываю в камеру пару взрывоопасных фиалов, ору нечто матерное в виде боевого клича и смело врубаюсь в замес. «М-да, никакой конспирации. Нашу рубку слышно на километр вперед, где тихий шелест клинка...» входящего в податливую плоть. Вместо него — грохот стального лома по железным бочкам с гайками. Отмахался ожидаемо, без сюрпризов. Чуть больше потерянных хитов, чуть ощутимые прилетавшие плюхи, особый дискомфорт доставила дисковая пила на манипуляторе одного из работников. Причем урон у нее в рамках приличий, ничего запредельного. Основное давление на психику, жужжит, как бурмашина искрит, вскрывая бронь, а после с хлюпаньем и кровавым веером вгрызается в податливое мясо, заедая на костях и наполняя помещение запахом паленой плоти крематория. Мрак. Вновь наполняю мешок зипами, кошелек монетами и с первого же свитка вскрываю заветный сундучок. Платина, блоки памяти и шифросвязи, шоколадные плитки аккумуляторных батарей, рецепт дроида-сборщика. Хм, а сантехника у них часом нет. Азарт наполняет кровь пьянящим коктейлем, а любопытство толкает меня вперед. На четвертой станции получаю довольно серьезный отпор. Жаба давит, но приходится использовать один из козырей. Сбрасываю на пол автоматическую турель от приблуды. Арбалетные болты искрят частыми рикошетами, но стрелковая поддержка за спиной позволяет завершить бой в свою пользу. Собрав трофеи, с минуту покусываю губу и размышляю, идти ли дальше. Может, стоит выключить барзометр и успокоиться на достигнутом? Модель подземелья мне уже понятна, винтом закручивающаяся в глубину спираль с насаженными на нее бусинами станций. В каждой последующей камере монстры чуть выше уровнем, а лут богаче и разнообразней. Именно жажда трофеев заставляет меня сделать следующий шаг. «А может, просто соскучился за соло-фармом? Ведь бумажная работа по управлению кланом — это не вершина моих мечтаний. Станция 5 встречает меня тремя дроидами-мастерами 240-го уровня и одним стражником 300-го. А вот и первые воины». На предплечье уродливая нашлёпка внешнего блока вооружения, на второй руке полупрозрачный щиток силового поля. Стоит ли рисковать? Мнусь в нерешительности, задумчиво почесывая подбородок. Ё-моё, а ведь это не моя моторика, а тавара. Не было у меня никогда такой привычки. Чёрт, верните меня поскорее в родное тело! Под ногой хрустит чья-то кость. Агро-радиус стражника мгновенно увеличивается на десяток шагов, красный маркер прицела нащупывает мою ступню, короткий виск накачки лазера и яркий луч прожигает ее насквозь. Урон солиден, но безболезнен. Спасибо хоть за это. В бой приходится вступать с ходу без подготовки. Практически сразу понимаю размеры нависшей над головой угрозы, поэтому шустро сбрасываю на пол оставшуюся пару турелей. В коридоре становится тесно. Противники мнутся в очереди. Рубка идет один на один. Из-за спин дроидов регулярно сверкает лазер, а у меня над духом размеренно щелкает механика арбалетов. Показывая вершины криворукости, умудряюсь чуть не склеить ласты такому крутому персу, как аватара Тавара. Ну а что поделать, если сразу после пересадки рук срочно потребовалось играть на фортепиано? Вот и тыкаю одним пальцем. Бой затянулся. Десять минут минорных болевых ощущений, грохота стали из слепящих спецэффектов в полумраке подземелья. Дроиды дохнут один за другим, от фиалов излечения подташнивает, а усталость начинает влиять на параметры силы и ловкости. Последним валю стражника. Броня дроида из обедненного мифрила довольно неплохо глотает урон. Однако, как и у большинства стрелков, хитов у него немного, и после обнуления силового щита добиваю поганца достаточно быстро. Отдышавшись после победы, вновь собираю запчасти неясной еще степени редкости, а затем долго вожусь с сундуком. Трачу все свитки, окончательно порчу замок и яростно туплю оружие ржавые петли. На сотом ударе игровая механика не выдержала, признавая победу мифрила над сырым железом. Вот так бы и сразу! Хм... Вот зачем мне рецепт дроида суперкарга? А вот оружейный модуль, пластины навесной брони и вездесущая стопка батарей ласкают взгляд футуристическим дизайном и совершенством линий. Невзрачная на вид платина приятно оттягивает кошель. Где-то далеко позади застучала скороговорка турели, оставленной на станции «4», Респаун? Пора назад, пока в картриджах еще остались болты, а монстры не смяли беззащитную стрелялку. Глубже мне не пройти, да и с каждой минутой растут шансы на встречу с неугомонным наемником. А оно мне надо? Я обязательно сюда еще вернусь. Данж уникальный, зависший во времени и масштабирующийся по уровням. Я приведу своих парней и мы застрянем здесь до седины на висках. На сутки двое, а то и трое по времени поверхности. И на десятилетия по часам подземелья. деактивируют турели с половинным боезапасом, Припаркую их у саркофага, пусть охраняют божественную кровушку от посягательств безумного наемника. Я и третью туда же поставлю, равнобедренным треугольником, дабы прикрывали друг друга и обеспечивали максимальную плотность огня». «Все, бегу назад!» «Над головой махина бесхозного замка, ждущая своего хозяина». «И этот хозяин спешит на всех парах».